Укрой-ка мне убогонькой ноги Вот так Правую больше Вот так, матушка Дай Бог здоровья Назаровна прикрывает Саве ноги И спи, батюшка Сава, Какой ж тут сон Было б терпение букву эту перенесть А спанья, матушка, хоть и, и не надо Не достоит грешних покоя иметь Это что вы богомолочка? Назаровна. Грозу бог посылает, ветер воет, А дождик так и хлещет, так и хлещет. По крыше и в стекла, словно горошком дробненьким. Чуешь? Разверзлись коляби небесные. Ру. Свет, свет, свет. Федер. И гремит, и гудит, и шумит, и... Конца краю нет. гу -у -у. Словно лес шумит. гу -у -у.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 «Выведет из дому хитреца и мудреца!» «Наплюй!» — всплескивает руками. «Да и худой же ты, братец ты мой! страсть Чистый, как недоесть есть мертвый скелет Никакой живности! А не впрямь помираешь!» «Зачем помирать?» «Исправь, Господи, зря помереть!» «Помой, Смоленька, а там и поднимось с Божьей помощью!» «Не попустить, Матерь Божья, в чужой земле помереть!» Повру дома из сам? Вологодский Из самой Вологды Пещанин там шли А где это Вологда? За Москвой Чуть-чуть-чуть тебе -чуть -чуть. тебя борода И все пешком Пешком, пареньек Был тихо на Задонского А иду в святые горы И святых гли на ту волю Господня В Одессе. Ответ, да сказывают, в Иерусалим задешево отправляют, будто за 21 рупь. А в Москве был? Эва, разлов 5. Хороший город. Стоящий Святынь много, парень. Где святынь много, там везде хорошо. Борцов подходит к прилавку и тихону. Еще раз прошу, дай Христа ради. Федя.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 По улице в ней ходить Да перед Мамзелеви снимать Здрасте, прощайте Как выживаете? Тихо, отдает борцову шапку Недаром мне надо а Навоз Не нравится В таком случае дай долг Буду обратно идти из города Занесу тебе той пятак Подавись тогда этим пятаком Подавись Пусть он у тебя поперек горло старит Кхе -кхе. Ненавижу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 «Это тебя нечистый мутит! Ты плюнь, барин! Он тебя, каянный, шепчет, выпей, выпи, А ты ему, не выпью, не выпью, отстанет!» «Федя, в башке ты, невось, тру-ту-ту-ту!» ту, -ту, -ту Шивоты подвело! Ха-ха! Блажной ты, ваше благородие! А ка спей! Нечего пугало потереть кабака торчать! Не огород нашел?» «Борцов со злобой!» «Молчи!» Тебя не спрашивают, осел Ты говори, говори, да не заговаривайся Видали бы таких? Много у вас таких здесь по больших дороге шатается В отношении осла Как звезда, ну, тебе по уху Так взывоешь пуще ветра Сам осел, дрянь Пауза Сволочь Назаровна Старец может молитв творит и душу богу отдает А они, нечестивцы, друг дружку задирают до да слова разные Срабняки Федя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 Не понять, дед, твоему темному разуму. Темные вы люди. Где ж светлых-то взять? Есть, дед светлый. Они бы поняли. Есть, есть, они Цветы не светлые были. Они всякое горе понимали. Ты им и не говори, а они сами поймут. В глаза тебе всклянут и поймут. И такое тебе утешение после их понять Словно и горя не было Рукой ссымает Федя А ты не ты видал, святых Случалось, паренек На земле всякого народа много Есть и греш, есть и божьи слуги Борцов Ничего не понимаю Быстро поднимается Разговоры нужно понимать А разве у меня теперь есть разум? У меня есть инстинкт И шашка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 Родники, дождик не меньше? Мерик, поглядев на Ефимом, С бабами не рассуждаю Пауза Борцов Тихон Не себя грех перу. Да ты слышишь или нет? И слышь я желаю Отстань Мерик, темец, словно кто к дегтям небо вымазал Носа не видать А дочь ворожу боешь, что твоя пурга Берет в охапку одежу и топор Федя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 Грибни, не спужался! Осматривается. Борзы тут нету? Тихо. Какие борзы? Все больше мошки да комары. Народ мягенький Борзы это чай на перинах, тут громко. Православные, стерегите карманы, да одежонка жалко Лихой человек, скорее Но деньжонки по берегут.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 Трава круглый год растет, народ душа в душу Земли девать некуда Начальство скажет, мне намерение Один солдатик сказывал, дает по 110 нарыла В счастье побей меня бог Мерик, счастье Счастье за спиной ходит, его не видать Колиловкать укусишь и счастье увидишь Одна глупость, оглядывать камьи и народ Славно привал арестантский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 Здоровы, православные!» – пожимают плечами. «Молчат!» Ха, «Ведь не спите же, косолапы. Чего же молчите?» «Отверни глазища-то! Гордыню Бесопскую отверни!» молчитость старая корга!» «Не гордыня Бесопская, а и словом добрым хотел почесть долю горькую!» «Словно муки жметесь от холода!» «Ну, жалко стало, хотел доброе слово вымолвить!» «Ну, жду, приголубец! А вы рожу воротите!»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 Не разговаривай, лагаться будешь, голубый человек. Тихо федев Федя. Не прикоснув ему, парень, наплюй. Какой ты имеешь полную право? Выторчил свои щучий глазища и думаешь, испужался. Собирает свой скарб, в охапку идет и постелает себе до полу. Черт! Ложится и укрывается с головой. Мерик постелает себе на скамье. Сало не видал ты черта, коли им меня обзываешь.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 Когда мал был, нарочито по ночам в лес ходил, лешего поглядеть. Кричу, кричу, бывало, что есть духу, заулешевый, глазами не моргаю. Пустяк гораздо беречься, а лешего не видать. На погост по ночам ходил, мертвецов желал видеть. Врут, бабы, Зверь всякое видово. А что насчет страшного, на выкуси. вас не тот. Голос из угла. Не говори! Бывает так, что и увидишь. В нашей деревне потрожил один мужик кабана. Распорол эту требуху, а теда как выскочит. Сава, приподебайся. Ребятушки, не поминайте, вы чистого Грех милые Мерик. А, седая борода. Шкелет. Не надо и на погосты теть.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 Вы же, ребята, глядите, до спаса не лопайте яблок, потому грех. Так и вы, черта вспоминать нельзя, очертить можно. К примеру, хоть эту вот карту взять, указывает на Ефимовну. Во мне ворога увидела, а небось сама по своему веку из-за женских глупостей распять черт от душа отдавала. Ефимовна, тьфа, тьва, тьфу, тьфу! С нами крестная сила, закрывает лицо руками. Саушка! Тихон Зачем, бужаешь? обрадовался Дверь хлопает от ветра Господи Иисусе, ветер-то ветер Мерик ветер. потягивается Эх, силищу бы свою показать Дверь хлопается от ветра С ветром бы с тем помериться Не сорвать ему двери, а я, ежели что Кабак с корнем вырву. Встает и ложится Ах, тоска Назаровна Молитву сотвори, идол Что мечется? Ефимовна Не трожь его, чтоб его пусто Опять на нас глядит Берегу Не глядит злой человек Глаза-то, глаза словно у перед заутренней Сава. ущай глядит в богомолточке Молитву творите, глаз и не пристанет Борцов Нет, не могу Выше сил моих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 Тонет человек, а ему кричат они скорее, а то глядеть некогда День рабочий А про то, чтобы ему веревку бросить И толковать нечего Веревка денег стоит Сава. Не осуждай, добрый человек Молчи, старый волк лютвый народ Ироды Душепродавцы тихон пожалуйста, сюда, Сними мне собаки Живо, тихон. Как расходился Ха, уж ужасти Пожалуй, тебе говорят Живо Пауза Слышишь ты, аль нет Стенам, говорю Поднимается Тихо Ну, ну, будет Я желаю, водер, чтобы ты у меня, у нищего бродяги, сапоги снял Ну, ну, не, не черчай Пойди стаканчик выпей Иди, выпей Люди Чего я желаю? Чтобы он меня водкой укачал или чтоб сапоги снял? Не, что я оговорился. Не так сказал Тихону? Ты, стало быть, не слышал? Покажу минутку, а вот расслышишь. Между богомольцами и прохужими некоторые волнения Приподнимаются и глядят на Тихона и Мерика. Молчаливое ожидание. Тихон. Нелегкая тебе принесла. Выходит из-за прилавка.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 Избарынь, Федя, избарынь, щеки это, глаза, отопы рук-то, не видать, волосся по самый пояс!» чистый, как шевая, говорить собирается, пауза. Мерек. До слабого человека это первая гибель. Сядет это верхом на и машет рукой. И крышкой тебе. Слышен голос Кузьмы. Прррр, стой, тетеря! Входит Кузьма Явление третье Теша и Кузьма Кузьма входит Стоит кабачок до пути Не проехать, не пройти Ибо отца родного днем поедешь И приведешь а кабаки в потемках Застверствует дать Раступись, кто в бога верует Ну-ка, Стучит пятаком о прилавок Стакан маляры настоящий Живо, Федя Ишь ты, черт верчины, тихон. Руками-то не разбахивай, зацепишь. На то они от гадатели, чтобы ими разбахивать. Растаяли сахарный тетка, ваш Да чай испугались. Неж ты. Пьет. Ефимовна. Испужаешься, добрый человек, коли на пути такая ночь захватит. До слава Богу, благодать по дорогам, деревень и дворов много, есть где от погоды уйти. А добрешь и не приведи создатель, что было, сто верст пройдешь, и не только что деревни или двора, щепочки не узришь так и дочуешь ты земле. А давно баба насметь маешься. Восьмой десяток, батюшка.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 Господин был большой, богатый, тверезый Тихону Чай сам, небось, видывал, как бывало, че тут мимо кабака в город ешивал Лошади барская, шустрый, коляска, лесорде, первый сорт Пять второй держал, брать ты мой Я пять назад, помню, едет тут через Викишинский паром И за место пятака рук укидывает Некогда, говорит, вред, дать уж о Ума стало быть, решился. Словно как будто убы придем. Из малодушества все вышло. Жиру, первое дело, ребята, из-за бабы. Полюбил от сердежца одну городскую. И представилось ему, что краше ее на всем свете нет. Полюбилась, ворон, пуча ясно сокла. Из благородных девушка. Не то, чтобы какая-то беспута или что, а так, вертуха. Постом, верь, верь, глазами, щурь, щурь, и все смеется, и все смеется. Никакого ума. барм это нравится, по их нему умно, а по-нашему, по-мужецкому, Взял бы, до со двора прогнал. Ну, полюбилась, и пропадайте-то доля барская, стал с ей хороводиться то досет чай до да сахар и прочее. На лодках всю ночь ездить на фортепианах играют. Не рассказывай, Кузьма К чему, какое им дело до моей жизни Извини, ваш высокоблагородие Я только самую малость Рассказала ему и будет сих Я малость потому встревожился Очень уж я встревожился А Пьет Мерик Полушепотом а она его любила? Кузьма Полушепотом, который постепенно переходит В обыкновенную речь Как не любить Парин не пустяковый полюбшка ли Нежели тысячи десятин до денег не клюют Сам то да солидный, цыновитый, терезик Каждого начальства Все одно, как вот я тебя Сейчас, за ручку Берет Мерик за руку Старайтесь и прощайте Милости просим Ну, прохожу однажды Самый вечером через сад господской Сам-то брат, о, Верстами меры. Иду потихоньку, смотрю это. Они сидят на лавочке и друг дружку изображает звук поцелуя. Целуют. Он ее раз, она смея его два. Он ее забел ручку, а она вся вспых и шмет, так и шмет, чтоб ей. Люблю говорить тебя, сея, осея.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 Мне плевать до их Слышны почтовые звонки Федя Да и не ори, потихоньку Кузьма Взять так потихоньку не велик ничего не поделаешь Да и рассказывать больше нечего Повечались, вот и все Больше ничего и не было налей к Кузьма, бескребреньку Пьет Не люблю я пьянство В самый раз, когда господам после венца за ужин садится Она возьми, да и убеги в карете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 Любить Должно идет теперь пешком в город На ее одним глазочком склянуть Склянет и Назад К кабаку подъезжает почта Почтальон входит и пьет Тихон А что запоздал почта Почтальон молча Расплачивается и уходит Почта со звоном уезжает Голос из угла Вот такая настя почту ограбить Расплюнуть Мерик Жил на свете 35 лет и ни разу пушты не грабил Пауза Теперь уехала зна. Кузьма Каторги полюхать желательно Мирик Люди грабят, не нюхают Доходьте да каторга Дальше что? Кузьма, ты про Я-то, а то про кого же? Второе дело, братцы Откуда разорение пошло? И сядь, сестрен муж Вздумал он за зятя в банковом обществе поручиться тысяч на 30 взять любит взять известно знает шельба свой интерес и ухом своим свиным не ведет взял оплатить не дать наш так и заплатил все тридцать глуп человек за глупости муки терпит жара с облокатом детей прижила а взять около Полтавы имени купила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 Посунул только малость. Тихон вздыхает. Кому какую бог силу дал? Силу раз бывает, это правильно. Ну, сколько тебе? Расплачивается. Забирай, кровные. Прощай, ребята. Спокойной вам ночь, приятного сна. Бегу, пора. Акушетку к барыне из больниц везу. Чай заждалась сердечная. Размокла. Убегает. Тихон после паузы.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 Без водки хорошо, а с водкой, ей-богу, вольготней. Приводки и горе-не горе. Жарь, борцов. Фу, горячо. Мерик, дай-ка сюда. Берет у Дика на медальон и рассматривает портрет. Хм, после венца ушла. Какова? Голос из угла. Нацени-ка его, теж стаканчик, пусть и мое выпьет. Мерик силой бьет медальон о пол.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 Да спать, наливать. Заслушался вас тут, а давно уж пора кабак сопирать. Идет и запирает наружную дверь. Борцов пьет. Как он смеет, это кивить дурак. Мерику. Понимаешь, Ты, дурак, отсел Сава. Ребятушки, почтенные, положить хранение устов. Какая польза от шуба? Спать людям. Тихон. Ложись, будет вам. Идет за прилавок и запирает ящик с выручкой Спать, пора. Федя. Пора. Ложись. При этом снабраться. Берик встает и постилает до скамье полушубок. Иди, барин, ложись. Тихон. Ты же где ляжешь Не придется. Хоть и на полу. Постелает сербягу на полу. Мне все равно.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 Я того обвинил. Это что же, тут мне ложиться, а? Тихо. Тут, тут не бойся, ложись. Растягивается на прилавке. Борцов ложится. Я, Беан, все кругом, открывает медальон. Свечечки у тебя нет? Пауза. Ты, Маш Чудачка,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 Мерик Бредит На портрет загляделся Комиссия Образованные господа Всякие машины, лекарства Повыдумывали А нет еще того умного человека Чтобы нашел лекарство От женского пола Ищут как бы все болезни лечить А того и в домек не берут Что от бобья народу Прободает больше чем от болезней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 Обрешла бара, открыл глаза Не любовь была, а одно только обманство Что ж ты ей сделал? Не твое ума дело Пауза Убил, думаешь? Руки коротки Не то, что убьешь, но еще и пожалеешь Живи ты и будь ты счастлива Не медали б только тебя мои глаза Да забыть бы мне тебя, с меня подколодная Стук в дверь Тихо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 Мелости бросим Отворяет дверь и впускает кучера <звы> Явление четвертое Теша и кучер Кучер Здорово, православные Ну, давай веревку Скорее Ребята, кто пойдет, поможет На чай перепадет Тихон. Нет чего там на чай Учать тут. Чай Вдвоем справимся Кучер фу -ой.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 Привстанька, ваше благородие Поседи борцов приподнимается. Вот тебе и место Кучер выходит Федя Вот вам и Костя шуть ее принес Тебя до света не уснешь Тихон Жалко, что я пятнадцати не запросил Да лаба Останавливается перед дверью В ожидательной позе Вы же народ поделикатней Не говорите слов Водит Мария Егоровна и за ней кучер <звы> Явление пятое Те же Мария Егоровна и кучер Тихон кланяется Милости бросим, ваше сиятельство Жилье наше мужецкой тараканье Не побрезгуйте, Мария Егоровна Я тут ничего не вижу Куда же мне идти? Сюда, ваше сиятельство Идет ее к месту около борцова Сюда, милости просим. Дует на место Комнатки у меня отдельные, извините, нету Но вы, сударыня, не сомневайтесь Народ хорош, тихой Марья Егоровна садится рядом с Борцовым Какая ужасная тухота Отворите, по крайней мере, хоть дверь Тихо, сложись Бежит и отворяет, настеж дверь Мерик Народ сябнет, а не двери, Настеж. Встает и захлопывает дверь Что за указчица? Ложится Тихон Извините, ваше сеятельство Это у нас дурачок И роденький. Но вы не пужаетесь Не обидит Только извините, барыня Я за 10 рублей не согласен За 15, ежели угодно Мария Егоровна Хорошо, только поскорей Тихон Чаю минутую Мигом мы это самое Вытаскивает из-под прилавка веревки Чаю минутую Пауза Борцов Сглядывает на марию Егоровну Мари Маша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 Пусти же руку Не боюсь я Подите прочь Постой Сейчас отпущу Дай мне сказать тебе одно только слово Одно слово, чтобы ты поняла Постой Оборачиваются к Тихону и Денису Прочь вы, хамы Я держите Не выпущу, пока я слова не скажу Постой Сейчас Бьет себя кулаком по лбу Нет я не дал бог разума Не могу я тебе это вот слово придумать Мария Егоровна Вырывает руку Поди ты прочь, пьяницы и Едем, Денис Хочет идти к двери Мерик загораживает ей дорогу Ну, поглядите на него хоть одним глазом Приголубьте его хоть одним словечком ласковым Богом молю Возьмите от меня этого Юродевого. Так пропадай же ты, проклятый пропадом Смахивает топором Страшное волнение Все вскакивают с шумом и криком ужаса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 самоубийство решусь. Что же делать? Он прошелся по кабаку. Подъехал со звонками почтовый тарантас. Мокрый почтальон вошел в кабак. Выпил стакан водки и вышел. Почта поехала дальше. Я тебе дам одну золотую вещь. Обратился прохвост к Тихону, ставший вдруг бледным, как полотно. И своль, я тебе дам...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 Тихон взял медальон Поглядел на пробу И положил его к себе в карман Краденные часики Сказал он, наливая стакан О, ладно, пей Яница взял в руки стакан Сверкнул на него глазами Насколько хватало силы Сверкануть у его пьяных Хмутных глаз И выпил Выпил с чувством С удорожной расстановкой пропив медальон с портретом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 А зелья, как окаянный человек, ходит везде И счастье похваляется здорово дуру Тому рот, тому два Мне вот на лошадь дал Всем нам долги простил на радостях Подошло дело к свадьбе Повечались как следует В самый раз, когда господам за ужин садится Она возьми, даю и убеги в карете В горько блокад бежала К полюбовнику После венца-то шкура, а? В самый настоящий момент а? Очумел с той поры Запил Вот как видишь Ходит как шальной И об ней шкуре думает Любит Должно Идет теперь пешком в город С одним глазочком всклянуть Второе дело, братцы, откуда вы разорили пошло взять и сестрин нож. Вздумал он за зятя В банковом обществе поручиться Тысяч на тридцать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 И молча отдал ему медальон. Малый с рыбым лицом вздохнул, покрутил головой и потребовал водки. Выби, барин! Эх, без водки хорошо, а с водкой еще лучше. Приводки Егоре, Егоря. Валяй. Выпив пять стаканов, барин отправился в угол, раскрыл медальон и пьяными, будными глазами стал искать дорогое лицом.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 И драматический тют на большой дороге. сюжет тот же, разница лишь в жанре.